«Глава восемнадцатая. Охота». «Там кофе еще остался?» — спросил я, кивая на термос. «Да, половина еще», — ответила Полина. «Налить?» — Ага, ответил я и свернул на очередном перекрестке. «Может, в торговом центре?» — предложил Степ. «Пространство большое, мы сможем на втором этаже засесть. Оттуда вестибюль должен хорошо просматриваться». «Не вариант», — отказался я. Если замес начнется, там даже от пуль спрятаться негде. Сплошное стекло. Согласен, вздохнул приятель. Тогда завод. На, держи. Полина протянула мне крышку от термоса, наполовину заполненную горьким напитком. Сделав небольшой глоток, я продолжил осматривать город. Пока из всего, что мы видели, мне больше всего понравилась огромная площадь, неподалеку от автовокзала. Широкая проезжая часть лишь увеличивала ее, что идеально подходило под наши задачи. Рядом располагался завод по производству упаковки и бумаги. Он тоже неплохо вписывался в рамки, так как имел огромную пустующую территорию, обнесенную высоким забором. Однако простреливалась она максимум с трех сторон, в отличие от площади. Здесь же находилось множество торговых точек, что хоть как-то объясняло наше присутствие. С другой стороны, почуяв запах крови, вырытки даже внимания не обратят на мелкие нюансы. Да и позиций для огня там достаточно, как и путей для отхода. «На площади засядем», — произнес я и развернул машину. «Сейчас осмотримся и определимся с позициями». «Я бы все-таки где-нибудь в здании лучше», — поморщился Степ. «Но в целом и там будет неплохо». «Нам свобода нужна», — покачал головой я и покосился на Полину. «Ты как, не передумала?» «Нет», — ответила она и упрямо сжала губы. «Хорошо. Тогда еще раз покажи мне, как ты обращаешься с оружием». Полина взяла пистолет, который лежал у нее на коленях, и дернула затвор. Затем посмотрела на оружие и неуверенно сняла его с предохранителя. Сухо щелкнув курком, она уставилась на меня. «Так?» «Ну, почти», — ответил я. «Но с предохранителем еще нужно потренироваться, чтобы не глядя». «Я поняла». «Патроны у тебя будут серебряные». Так что стреляй только в самом крайнем случае. Помни, что нам нужен хотя бы один живой измененный. Да, я помню. Хорошо, продолжай тренироваться. Шанс у тебя будет всего один. Замешкаешься, и мы тебе уже не поможем. Удивительно, но спорить она не стала. Возможно, наконец-то поняла всю серьезность операции. Девушка подняла оружие и продолжила холостить, даже несколько раз попробовала сменить магазин. Я лишь поражался, насколько культяписто у нее это получается. Даже засомневался в своих умозаключениях на ее счет. Вернувшись на площадь, я установил машину, и мы выбрались наружу. Идеальное место, на мой взгляд, было у супермаркета, сразу за широким перекрестком. За ним начинался городской парк, а напротив располагался деловой центр с кучей офисов. Там можно было организовать одну из позиций для стрельбы. Но если выродки решат уйти парком... «Мы их потеряем. Автовокзал? Сомнительно. Ну что, одинокая путница, там забыла? Лично я бы напрягся, попадись мне такая цель. Можно разместить ее у входа в одном из кафе, что занимали первый этаж офисного здания, а самому засесть на вокзале. Оттуда ее позиция будет как на ладони. Степа можно как раз посадить в супермаркете, чтобы подвести измененных под перекрестный огонь. Я даже расставил всех нас по точкам и прикинул, что из этого получилось». Просчитал возможные вероятности передвижения противника и остался доволен. Важно, чтобы они явились за жертвой малой группой, максимум особей в шесть или восемь. С большей толпой мы вряд ли управимся, даже несмотря на эффект неожиданности. «Ладно», — выдохнул я. «Поехали, что ли?» «Да», — согласился Степ. «Вроде неплохо получается. Главное их внутрь не пустить, а здесь, на местности, они будут как мишени в тире. Плевое дело!» Сплюнь, осел, поморщился я. Кто же перед таким делом каркает-то? Поль, что? Ты готова? Да задолбал ты уже! Огрызнулась она. Все нормально. Хорошо. Тогда жрем и начинаем. Я посмотрел на часы. До заката оставалось еще полтора часа, плюс-минус, конечно. Нужно еще ловушку подготовить, в которую якобы угодила Полина. Фигасе! Вдруг прозвучал восторженный возглас напарника. «Это что, серебро, что ли?» «Стоять!» — взревел я, заметив, как приятель двинулся в сторону находки. «Чего?» — обернулся ко мне он. «Вон, сам посмотри, там браслет лежит. Грамм на тридцать точно потянет». «И ты решил, что его кто-то случайно здесь оставил?» — усмехнулся я. «Как ты вообще выжил-то?» «Думаешь, ловушка?» «Уверен. И знаешь, что это значит?» «Не совсем. То, что мы идеально выбрали место». Группы загона обычно небольшие, выродков на шесть максимум. Нужно понять, как она работает. Я обошел приманку по большому кругу, внимательно осматривая. Само место просто кричало о том, что приближаться к нему не стоит. Прямо на тротуаре набросаны какие-то тряпки, поверх которых и сверкает браслет. Видимо, механизм спрятан под ними. Судя по тому, насколько компактно это выглядит, там, скорее всего, граната». Перебежав перекресток, я вошел в парк и срубил ножом длинный пруд орешника, очистил его от листьев и примерился. Нет, так не пойдет, даже если там наступательная граната, осколками все равно посечет. Нужно зачем-то укрыться, но вот беда, ничего подходящего в округе нет. Разве что машину подогнать и присесть за двигателем». «Доставь ты эту хрень!» — произнес Степ, наблюдая за моими потугами. «Пожалуй, ты прав», — согласился я. «Возможно, в бою пригодится. Проверь, ты его видишь со своей позиции?» «Ща!» — кивнул напарник и трусцой пробежался до супермаркета. Некоторое время он примерялся, а затем прилетел ответ. «Да, попасть смогу!» «Отлично, имею в виду. Скорее всего, там граната». «Я догадался!» «Мальчики!» — окликнула нас Полина. «Жрать? Пошли?» Мы собрались у своей тачки, где на капоте расположилась нехитрая снеть. Небольшая стопка блинов, которую мы прикупили на рынке в качестве хлеба, и стеклянная банка тушенки. Ну и остатки кофе из термоса, разлитые по кружкам. Жевал я без аппетита, больше потому что надо, а вот кофе шел на ура. Жаль, что это остатки роскоши. Больше у нас нет, и вероятнее всего, в ближайшем будущем не предвидится. Опять придется переходить на травяной сбор. Это неплохо и даже для здоровья полезно. Но ведь хочется именно вредного. Я тряхнул головой, отгоняя пустые мысли, и уставился на деловой центр, прикидывая, где бы нам подвесить Полину. Да, именно так. Девушке придется висеть вниз головой, делая вид, что она угодила в петлю. Из такого положения даже я вряд ли смогу вести прицельный огонь, но в ее случае расстояние будет плевом. Другое дело, что времени у нее будет немного, в среднем минут 15-20, если говорить о нормальном состоянии. Дальше уже большой риск для здоровья. Кусочек черного сердца позволит увеличить это время раза в 3-4, но не более того. То есть в среднем у нас не более 40 минут на всю операцию. Надеюсь, я все верно рассчитал, и у нас получится совершить задуманное. «Ладно, держи ствол», — произнес я, закинув последний кусок блина в рот. Предварительно я сместил язычок фиксатора затвора, размыкая его. Если она действительно не умеет пользоваться оружием, то затвор слетит, как только она попытается загнать патрон в ствол. Даже этой малости хватит, чтобы проверить девушку на вшивость. Она приняла оружие и, даже не взглянув на него, сунула в наплечную кобуру. Так ей будет проще его извлекать в подвешенном состоянии. «Все помнишь?» — еще раз спросил я. «Да», — кивнула она. «Вначале затвор, затем предохранитель. И целится в грудь». «Отлично», — кивнул я. — В петлю наступаешь, по команде. — Да поняла. — Степ. — Фё! — отозвался приятель с набитым ртом. — Хорош жрать! Пошли готовиться. Напарник кивнул и, обойдя машину, полез в багажник. Выудил оттуда моток веревки, и мы направились к зданию. Лестницу мы отыскали на территории завода, а остальной инструмент у нас уже был с собой. Ничего особенного. Заряженный шуруповерт с режимом ударной дрели и несколько анкерных болтов. Забравшись на уровень второго этажа, Сте принялся размечать отверстия, чтобы закрепить блок. Я забрался внутрь здания, передвинул шкаф к окну и обвязал вокруг него веревку. Действовали мы примитивно, особо не маскируя ловушку. В первую очередь, потому что выродки увидят ее в уже сработавшем состоянии. А значит, нам плевать, насколько изощренной она должна быть. Второй конец я передал Степу, и он пропустил его через блок. На другом конце он связал петлю, которая работала по принципу удавки. Теперь нам оставалось только зафиксировать ее, чтобы она выдержала вывешенный в окно шкаф. Но так, чтобы упор легко выбивался. С этим пришлось повозиться, но мы справились. Получился эдакий селок, который ставят на зайцев, только рассчитанный на зверя покрупнее. Веса шкафа должно хватить, чтобы оторвать Полину от земли, но на всякий случай я накидал в него всякого хлама, чтобы увеличить массу. Главное, чтобы он не развалился при падении. Но выглядит вроде надежно, да и падать ему не так уж высоко. К тому же девушка должна компенсировать падение своим весом. Ее бы проверить, но, боюсь, мы не сможем собрать все это в изначальное состояние. Я толкнул шкаф наружу. Веревка натянулась, словно струна, но конструкция выдержала. «Отозвалась еще опасность, что при подрыве кверху девушка прилетит затылком в тротуар, поэтому высвобождать фиксатор она будет лежа». «Вроде готова!» — оценил издалека нашу работу Степ. «Да, пожалуй, нормально. Полин, держи сердце. Перед тем, как полезешь в петлю, смочи слюной и сунь под язык». «Я помню». «Молодец!» — похвалил девушку я. «Дай руку». Она протянула мне ладонь. Я вытянул нож и, засучив ей рукав, резко полоснул клинком по предплечью. Она зашипела от боли и уставилась на рану. Несколько раз сжала кисть в кулак, напрягая мышцы и заставляя кровь идти сильнее. Не спеша, она двинулась к петле, оставляя за собой дорожку из багровых капель. По идее, этого должно хватить, чтобы выродки клюнули на приманку. «Давай тоже по местам!» — скомандовал я и направился к зданию автовокзала. Солнце уже начало скрываться за горизонтом. Сразу похолодало, воздух сделался стылым, предвещая легкий мороз. Но мы к этому были готовы и оделись тепло. Полина встала у стены, опираясь на нее спиной. Я отлично видел ее в прицел с режимом ночного видения. Специально снял его с валы и даже пристрелял на свои Ксюхи. Степ тоже скрутил себе один из таких. Теперь у нас было не то, чтобы преимущество, но мы хотя бы могли четко видеть, куда посылаем пули. Однако погода сегодня была ясная, Весь день на небе не облачко, а сейчас над домами всплывала практически полная луна. И ее света было достаточно, чтобы рассмотреть даже детали пейзажа. Я отключил ночник и снова осмотрел окрестности через оптику. Нет, с ним гораздо лучше. Сейчас точность наша все. Похлопав себя по разгрузке, я в очередной раз проверил наличие магазинов с серебряным боеприпасом и убедился, что они расположены с правильной стороны. В общем, я нервничал. И не потому, что боялся провала. Я откровенно переживал за Полину. Даже не знаю, что буду делать, когда выясню, что она не та, за кого себя выдает. Я уже много раз прокручивал в голове наш разговор, но так до конца и не решил, как лучше поступить. Все-таки я к ней привязался, как бы не старался сохранить безразличие. «Ладно, проблему будем решать по мере их поступления». Где-то на пределе слышимости раздался звук автомобильного двигателя, а значит, мы не ошиблись, выродки здесь есть, и сейчас они уже начали выползать из своих нор. Другое дело, что искать эти логова в таком городе практически бесполезно. Любой подвал, любой темный закуток мог стать для них убежищем. И я уже давно перестал удивляться тому, сколько таких мест можно найти даже в крохотной деревеньке. Чего уже говорить о таком городе, как Муром». «Да, это не мегаполис с миллионным населением, но и не Елатьма, которую без труда удалось обойти за ночь аж три раза». «Приготовились», — прошептал я в рацию. «Да мы уже давно готовы», — отозвалась Полина. «Принял», — коротко ответил Степ, чем немало меня порадовал. Сидеть пришлось долго. Время тянулось словно резиновое, но выродки не спешили появляться в нашей части города. Понятия не имею, чем они там занимались, но, похоже, как раз осматривали места с ловушками. По звукам я насчитал как минимум пять машин в разных концах города. И это плохо. Измененных здесь оказалось гораздо больше, чем я рассчитывал. И это еще неизвестно, сколько их передвигается пешком. Что они вообще здесь делают? Неужели тоже рыщут в поисках чего-нибудь полезного или ценного? Насколько знаю, здесь находится предприятие, связанное с радиоэлектроникой. Может, они шарятся там? Все остальное вряд ли представляет большую ценность. Насколько я видел, здесь только мелкая металлургия, кое-что связанное с железной дорогой и стройкой. Все это имело смысл в прошлой жизни. Сейчас вряд ли выродкам нужна организация по производству металлоконструкций или бетонно-смесительная установка. Где-то вдалеке мелькнул свет фары, я перевел прицел в ту сторону. Через какое-то время увидел, как из перекрестка вывернула машина и направилась в нашу сторону. «Давай!» — бросил в рацию я, а спустя секунду снаружи раздался сдавленный вскрик, за которым последовал тяжелый удар. Я перевел прицел на Полину и убедился, что она надежно подвешена буквально в полуторах метрах от земли. «Ты как?» — спросил я, но вместо ответа девушка показала мне средний палец. Я усмехнулся и выдохнул. Первая часть плана прошла как по маслу. Шкаф выдержал, приманка подвешена, осталось дождаться, когда начнется клев. И выродки не стали с этим затягивать. Прямой наводкой они промчались мимо вокзала, а затем резко, со свистом оттормозились и, врубив заднюю передачу, вернулись к площади. Хлопнули двери, и на улицу выбрались четверо. На профессионалов боевой подготовки они походили слабо. Скорее, это обычные гражданские, хоть и имеют при себе оружие. Я уже успел на таких насмотреться, ничего опасного они из себя не представляют. Ну, если, конечно, знать, как их убивать... Я навел точку прицела на затылок одного из них, но палец на крючок класть не спешил, продолжая наблюдать за их действиями. Ну и за Полиной девушка затрепыхалась, оставаясь подвешенной за ногу. Вырытки отреагировали на это хохотом, а один из них даже отпустил сальную шутку. Они подошли к приманке практически вплотную, когда она, наконец-то, начала действовать. Пистолет оказался в ее руке так быстро, что я даже не сразу понял, что она его выхватила. Выверенным движением она загнала патрон в ствол и трижды вдавила спуск. А я только диву давался, глядя на то, как пули выбивают мозги из черепушек измененных. Последний оставшийся в живых замер и уставился на жертву. Я даже представил себе его рожу, усмехнулся и потянул спуск. Короткая очередь ударила выродка в спину, заставляя споткнуться. И в этот момент грохнула очередь со стороны супермаркета, окончательно укладывая его на тротуар. Я в одно движение выскочил в разбитое окно, на ходу убирая за спину оружие. Рука уже нырнула в карман, и пальцы вошли в проушины кастета. Теперь главное не переборщить, чтобы не отравить ублюдка, а просто вырубить. Я успел как раз вовремя. Противник уже начал подниматься, когда встретился рожей с моим ботинком. Удар вышел настолько сильным, что у меня лодыжка загудела. Голова ублюдка дернулась, но он все еще оставался в сознании и был очень опасен а потому я склонился над ним и дважды пробил ему в рожу кастетом. Этого ему хватило за глаза. Тут подоспел Степ, и мы вдвоем быстро скрутили урода, крепко связав ему руки за спиной. А когда дело дошло до ног, на большой перекресток вылетела еще одна машина. В дело снова вступила Полина, которая все еще болталась вверх ногами в петле. Однако на точность ее выстрелов это никак не повлияло. Видимо, она уже поняла, что мы о чем-то догадались, и не стала продолжать играть в тупую шлюху. До перекрестка, по самым скромным подсчетам, было не менее пятидесяти метров. Но даже будучи подвешенной за ногу, девушка уложила подкрепление по принципу «один выстрел, один труп». У меня на стрел насчитывал не одну сотню патронов, но даже я не смог бы исполнить такое. «Чего вылупился?» — резко отреагировала она. «Спуститься, помоги, конспиратор хренов!» «Кто бы говорил?» — усмехнулся я и направился к шкафу, чтобы срезать веревку и аккуратно опустить девушку на тротуар. Правда, вышло не очень. В последнее мгновение веревка выскользнула из рук, и девушка шмякнулась на спину, издав короткий вскрик. Но нам снова стало не до разговоров, так как слева к нам мчалась еще одна машина. Полина подхватила оружие выродка, лихо оттянула затвор, заглядывая внутрь, и вскинула оружие, вжимая приклад в плечо, а затем положила две короткие очереди в лобовое стекло, прибывшему подкреплению. Машина вильнула и через секунду врезалась в бетонный забор, что ограждал производство центральной улицы. Выродки посыпались наружу, но тут в бой вступили мы со Степом. Я уже успел сменить магазин, зарядив оружие патронами с серебряными пулями, и первой же очереди успокоил выродка, который вывалился через заднюю дверь. Степ снял пассажира, а девушка добила остатки магазина водителя, когда тот попытался направить в нашу сторону оружие. Последнего выродка достал я, всадив ему в грудь три пули. Уходим! скомандовал я и, схватив пленника за ноги поволок его к нашей машине. Степ уже открывал багажник, а Полина полезла за руль. Она запустила двигатель как раз в тот момент, когда мы перевалили выродка через борт. Захлопнув крышку, я прыгнул на заднее сиденье, а Степ полез вперед. Угнездившись, я сменил магазин, а полупустой положил рядом на сиденье. Как знать, может, еще пригодится? Жми! Рявкнул я, и машина сорвалась с места. Полина даже свет не включала. Лунного было достаточно для того, чтобы не слететь с дороги и не врезаться в столб. Мы почти добрались до выезда, когда нам в хвост встала еще одна тачка с выродками. Именно этого я и ждал. Закинув оружие на спинку заднего дивана, я взял на прицел место водителя и, раскрыв рот, закричал. То же самое проделали и товарищи, в том числе и Полина. В таком пространстве полиция Скалаша калаша дело неблагодарное. Контузию можно словить, как нефиг делать, а я в очередной раз задумался о приобретении активных наушников. Они бы сейчас пришлись, как нельзя кстати, да и в охоте помогли бы не слабо, Если выкрутить на них чувствительность, то получится неплохой усилитель слуха. Как не прискорбно признавать, но стрелок из меня так себе, особенно в грохочущей подвеской машине, как назло еще и участок дороги попался такой, что я едва головой крышу не пробил. В общем, первая очередь ушла в молоко как и вторая. Машина накренилась, и мы влетели в поворот. Я почувствовал, как задние колеса пошли юзом, но Полина вдавила педаль газа, помогая ей выровняться. Впереди нас ожидала долгая прямая с относительно ровным асфальтом, и я снова припал к прицелу. Вот только чертово стекло превратилось в мутную субстанцию, через которую ни хрена не было видно. Пришлось как следует раскорячиться, чтобы выбить его. И как только мне это удалось, а машина позади легла в прицел, я надавил на спуск. На этот раз пули легли куда надо, и преследователи резко ушли влево. Свет фар подпрыгнул, раздался глухой удар, и мы остались в гордом одиночестве. Я, наконец, смог выдохнуть, но расслабляться было еще рано. «Как знать, может, за нами еще кто-то увяжется?» Вскоре мы вылетели на трассу и помчались по направлению к Касимову. Позади завывал ветер, создавая сквозняк в салоне. Я поднял воротник, чтобы не продуло шею, и слегка сполз вниз, прячась за спинкой сиденья. «Найди место, где можно ночь переждать», — буркнул я, — «и поговорить». «Хорошо», — кивнула Полина. «Ты кто такая? Мать твою!» Не выдержал и вывалил главный вопрос на голову девушки Степ. «Давай вначале оторвемся», — тихо ответила она. «Потом я вам все объясню. Кто вообще придумал весь этот цирк?» «Я», — честно признался я. «А с твоей стороны?» «Догадайся», — скривилась она, бросив на меня взгляд в зеркало заднего вида. «Крюков», — произнес очевидное «я». «Простите, но я выполняю приказ». «Так кто ты?» — повторил вопрос Степ. «В прошлом или сейчас?» «А есть разница», — уточнил я. «Колоссальная», — хмыкнула девушка. В прошлом я была обычной спортсменкой, даже мастера спорта заслужила. — И чем занималась? — Спортивной стрельбой, — ответила она. — Это помогло мне пережить первые месяцы. А потом меня нашел старый. — И кто ты теперь? — Еще совсем недавно была инструктором по боевой подготовке, а затем меня внедрили в вашу компанию. — Жалеешь? — усмехнулся я. — Нисколечки, — помотала головой она. — С вами весело. Это гораздо лучше, чем торчать на лайнере и стрелять в зале по статичным мишеням. «Актриса, ты, конечно, хоть сейчас на Оскара заявляй». «Так меня утиль готовил», — вскрыла еще один козырь она. «Он настоящий профессионал своего дела. Я, по сравнению с ним, несмышленный ребенок. Ты еще не видел, как он психо изображает». «Ясно», — буркнул я. «И какие у тебя задачи на наш счет?» «Просто прикрывать. Изначально я должна была вас в Таганрог привезти, но вы и без меня туда собирались. Так что я всего лишь напросилась в попутчицы. А когда ты меня хотел там на лайнере бросить...» «Напросилась в прикрытие». «Могла бы и раньше рассказать», — вздохнул я. «Избежали бы ненужных телодвижений». «Как ты понял?» — обернулась ко мне Полина, отвлекаясь от управления. «На дорогу смотри», — пожурил девушку я. «Ты много где спалилась, но каждый раз по мелочи. А я только пару дней назад все воедино свел и решил тебя проверить». «Фиксатор затвора?» — хмыкнула она. «Серьезно? А если бы я смогла выстрелить?» «Ты каждый раз его кверху тянула», — ответил я. Он бы слетел при зарядке. Плюс ты вниз головой висела». «Ну а вдруг?» «Да что ты пристала? Все же получилось!» Вступился за меня Степ. «Так ты что же, получается, не шлюха?» «А тебя это расстраивает?» Она покосилась на приятеля. «Ой, да иди ты в жопу! Еще от тебя мне подколов не хватало!» «Ладно, не ной!» Полина толкнула приятеля в плечо. «Все нормально. Я не в обиде». «Вот здесь где-нибудь тормозни!» Попросил я, когда мы въехали в какую-то деревеньку. Ночь нужно пересидеть. — А если? — начала была Полина. — Встретим. Хищно оскалился я. — Нас ведь теперь трое. — Рада слышать, — произнесла она. — Вы мне правда очень нравитесь. — А ты нам нет, — отрезал Степ. — Я вообще тебе теперь не доверяю. — А ведь я тебе жизнь спасла, — резонно заметила девушка. — Один ноль, — хмыкнул Степ, и мы все дружно рассмеялись. Напряжение, наконец, схлынуло. Полина сбросила скорость и свернула к одному из домов. Вскоре Степ уже открывал ворота, чтобы спрятать тачку от прямого взгляда с дороги.